Глава 14. История детективов «Да не бойся ты, убивать я его не стану!» — отмахнулся я от хлюпы, который снова попытался оттащить меня от поверженного. Избитый, в свою очередь, тоже почувствовал неладное, бросил косой взгляд на нож в моих руках и попытался отползти. Освободившись от цепких рук приятеля, я ускорился и наступил гопнику на кисть — Притом довольно жестко, каблуком. Естественно, он сразу взвыл и даже предпринял попытку высвободить руку, но я не позволил. Присел перед ним на корточки, приставил нож к лицу, а затем резко провел им по щеке, оставляя глубокий порез. «Ну и кто теперь крыса?» «А?» «Падаль!» Злобно рявкнул я. «Ты дурак, что ли?» Снова набросился на меня хлюп и не подозревая, что стал участником моей задумки. «Я тебя, суку, на ремни сейчас порежу!» Снова взревел я и сделал вид, что собираюсь еще раз пнуть избитого. Однако, подчиняясь хлюпе, который тянул меня в сторону, якобы промахнулся. Но поверженному этого хватило, и он снова отпрянул. В глазах застыл ужас. Он держался за порезанную щеку, а между пальцев сочилась кровь, заливая и кисть, и предплечье. Что-то я немного перестарался. «За базар отвечать нужно!» — продолжил я. «Кого ты там крысой назвал, а? Ты совсем берега попутал?» «Это из-за тебя все!» — не выдержал и рявкнул в ответ тот. «Из-за тебя кальку завалили!» Хлюп тупил, поэтому пришлось слегка подкорректировать его поведение. Я мысленно набрал текстовое сообщение и бросил его в чат товарищу, а сам продолжил играть в злобного полицейского. «А ну, повтори, что ты там вякнул!» «Да погодь ты, штопор!» Хлюп оттолкнул меня с траектории нападения и нагнулся к мужику. «Откуда ты знаешь, что из-за него? Кто она тебе?» «Мы работали вместе!» «А ты не гонишь часом, работничек?» Я снова дернулся в сторону противника, и тот вздрогнул. Хлюпа вновь подскочил и встал грудью на его защиту. А я сделал вид, будто пребываю в ярости, и принялся расхаживать взад-вперед. Приятель же снова приступил к допросу. «Так из чего ты взял, что он причастен к ее смерти?» Хлюпа, наконец, взялся за дело. «Да к базары ходили! За что его мусора приняли?» «Ну, его же отпустили!» — логично подметил Хлюпа. «Выходит, он не виноват? Кардиналы наверняка все проверили». «Да!» — продолжая вышагивать, напомнил о своем присутствии я. «Обоснуй предъяву!» «Да мне откуда знать, че тебя там куда!» Нелепо отмазался избитый. Может, ты забашлял кому? Я тебе сейчас. Я в очередной раз изобразил попытку нападения, которую снова присек приятель. Тихо ты! Успокойся, штопор, дай нам поговорить! Пусть базар фильтрует, я указал на лежащего ножом. Или я ему язык вырежу! Слышь, мужик, ты давай нормально все рассказывай. Или я не знаю, что он с тобой сделает, кивнул в мою сторону хлюпа. Что вас с Калькой связывало? Я же говорю, работали мы с ней. Каким образом? Информацию ей подкидывал. Итак, иногда выездные мероприятия, если кто добровольно разговаривать не хотел. Тебя как звать-то вообще? Штекер. Едва я услышал эту кличку, как в голове сразу вспыхнул ряд ассоциаций. Сперва она просто показалась знакомой, а затем... В виде подсказки всплыло окно, где отобразился скрин переписки. Визор часто таким образом реагировал на некоторые мысли. Иногда это мелькание бесило, но бывало и как сейчас приносило пользу. Поэтому я не стал отключать данную функцию, да и привык уже. Не сильно-то оно и раздражает. «Так это она с тобой? а кладбище дроидов переписывалось!» Я тут же забыл о своей роли и приблизился к штекеру. Однако тот все еще пребывал под впечатлением и снова попытался отползти, глядя на меня испуганными глазами. Хлюпа тоже взбодрился, но, посмотрев на меня, понял, сейчас не тот случай. Штекер все же собрался с силами и осмелился задать вопрос. «Ты откуда знаешь?» «Она скрин вашей переписки сделала». «Гонишь!» «Век воли не видать». Не задумываясь, ляпнул я, но на избитого это подействовало. «И на кой лята она это сделала?» Это я у тебя хочу спросить. У меня с Калькой всё ровно было. Не могла она так. Хотя в последнее время она какая-то дерганая стала. Я думал, что из-за этой фигни как раз. Ты ее в тот день видел вообще? «Да какой там?» — совсем осмелел Штекер. «Ты чё, не помнишь, какая лажа тут творилась? Там не до свиданок совсем. Задницу бы уберечь». «Ну, может, хоть списывались чего?» «А, точняк!» Когда вся конетель улеглась и колченоги свалили, я ей отписал, что, мол, спокойно все. Она ответила «Ок». И все на этом. А часа через полтора из сети вышла. «Понятно». Я почесал макушку, выстраивая примерную хронологию событий. «А с кем она еще работала?» «Был же еще кто-то помимо тебя». «Ну, с бобром часто встречалась». «А с ним какой интерес?» Я намеренно подкидывал в диалог Феню, так оппоненту было понятнее. Ну как? Он же айтишник! ответил Штекер, будто это, само собой, разумеется, и я обязан знать, кто такой Бобер. Ясно? Адрес его есть? Айди только! Мы не встречались! Пофиг, давай! Через пару мгновений мне прилетело сообщение с контактом компаньона Кальки. Сейчас разбираться с ним не время, и без того вопросов в голове роилось достаточно. Позже буду думать, но для начала пусть Шпала выяснит о нем побольше. А потому я тут же перебросил ему информацию с припиской «Пробей, что за тип». Вскоре получил ответ, принял и вернулся к разговору со штекером. «Кто-то еще калька интересовался за последние дни?» «Что-то вопросы у тебя», — как-то странно прищурился тот. «Ты случаем не мусорной? Да я тебя сейчас...» Я снова напомнил штекеру, кто здесь на самом деле авторитет, и это подействовало. «Да тихо, тихо! Извини! Я же тебя не знаю! Заходил тут фраер один, важный такой, мол, нанять хочет!» «Как выглядел?» «Да я тебе его сейчас сброшу! Спецом для кальки скринил, мало ли! Тут всякие ошиваются, бывает, нарики, реке подколымить хотят, разную чушь несут под видом важной информации, а этот нет, другой был!» «Получил?» — кивнул я и посмотрел на фото. «Действительно, на наркомана совсем не похож». «А я чё говорю?» «Ну, а Калька на это что?» «Да чё! Блин, когда увидела его рожу, сразу затряслась! Я так и понял, что дело неладное, поэтому фраеру этому ничего конкретного не сказал. И иди левый подсунул». «Давно было?» «Так там дата на скрине есть». «Где?» Информацию запроси, там все увидишь, вместо штекера ответил Хлюпа. А, ага. Вижу. рвано отозвался я и задумался, от чего невольно образовалась пауза. Ну нашел! Нет! неправильно трактовал ее Хлюпа. Да, кивнул я. Выходит, недели за полторы до ее гибели. А ваша переписка за три дня до его появления датирована. Думаешь, это как-то связано? Скорее всего. «Ты чё, реально хочешь сказать, что она это фуфлыжное кладбище обнаружила?» «Почему нет?» – пожал плечами я. «Просто так, ей бы, Анатолий Саныч, не заинтересовался». «С чего ты взял, что она ему была интересна?» – ухмыльнулся Штекер и сразу зашипел от боли, схватившись за щеку. «А она разве не на него работала?» «Я тебя умоляю, Калька всегда была сама по себе. Ты чё, фраера этого знаешь?» «Да как сказать?» Приходилось встречаться. «Фига себе у тебя подвязы!» «Думаешь, этот черт, что на скрине от него был?» «Сто процентов». «Да, значит, концов теперь точно не найти. Это он ее грохнул. Гадом буду». «Ты уже один раз необоснованно лязнул. Доказательств для предъявы нет». -х -х, их и не будет! Там уже сто пудов все хвосты почистили». «Может, и так». «Ты это...» «Извиняй за крысу! От души прошу! Не так просто базарю!» «Замяли!» Я протянул ему ладонь. Тот ответил на пожатие и попытался улыбнуться, но снова зашипел и схватился за порез. «Лихо ты меня! Но по делу! Ты, если что, обращайся по-братски, чем смогу! У меня здесь много чего происходит, инфа разная плавает!» «А ты здесь типа одного не видел?» Тут же ухватился за ниточку хлюпа, который сообразил воспользоваться ситуацией раньше меня. «Это какого такого? Конкретней можно?» «Скрин лови», — быстро сориентировался я. «Знаю я эту тёлку», — кивнул Штекер. «Она местным за всякую ересь башляет, а сама снимает, как они исполняют. На прошлой неделе бои без правил снимала, а вчера вот на реке кузнечиков на время жрали. Ничего, так прикольно получается». «Да нам на нее пофигу. На заднем плане ты мужика видишь?» «Вижу». «Ну...» «Чё ну? Без понятия вообще. Могу пробить по своим. Когда инфа нужна?» «Вчера». «Чё с ним не так-то?» Умер он. Кардиналы завалили. «Вот падлы! Кен твой?» «Нет, должен не был». «Ну, считай, всё, плакали твои вложения. С трупа спроса нет. А ты никак по займам крутишься? Рука у тебя тяжелая, опытная». «Типа того». Я не стал объяснять Штекеру, что по факту сейчас занял место кальки. Не нужны ему лишние мысли по данному поводу. «Так что с инфой?» «Я пробью!» «Айди, твой есть маякно, если что-то выясню!» «Но это не благотворительность!» «Это понятно. Договоримся!» «Что конкретно нужно?» «Просто понять, где был, с кем базарил. Может, у него. Кореша здесь какие?» «Хочешь близких на бабки нагнуть?» «Жесткий ты тип! Ладно, маякну, бывайте, пацаны!» «И еще раз, извини за непонятки!» «Угу», — кивнул я, и мы разошлись. Мазут даже глазом не повел, когда мы пришли к нему с его же имплантом. Хлюпа и икнуть не успел, как мастер внедрил ему пирамидку в затылок. На этот раз мне представилась возможность понаблюдать за процессом со стороны. Разумеется, рассмотреть удалось не все, но я, по крайней мере, понял, что наркоз при операции так и используется. Его функцию выполняет именно фонарик, которым светит в глаза мазут. А еще понравилось то, как он сращивает открытую рану. Точно так же он залечил черепушку-палычу, но в тот момент я пребывал под сильным впечатлением и переживал за репейника. Теперь я понимал, что Хлюпи ничто не угрожает, а потому следил за манипуляциями с нескрываемым любопытством». Мазут капнул какую-то жидкость на края раны, свел их вместе и поводил другим фонариком вдоль шрама. Тот исчез прямо на глазах, превратившись из тонкой красной линии в абсолютно ровную кожу. Словно еще секунду назад я и не видел кости позвоночника, в которые мастер вмонтировал имплант. Удивительное явление, не побоюсь этого слова «чудо». Затем мы приобрели все необходимое. Два банка памяти четвертого поколения, один из которых тут же внедрился в ладонь хлюпи, и клавиатуру. Последняя тоже оказалось имплантом. Его требовалось установить в любую из указательных пальцев. Мазут заверил, что выдал именно ту, что я требовал, получил перевод и вежливо выставил нас за дверь. В своей манере, конечно, но лучше, чем обычно. Вскоре мы вернулись домой. «Да, халупу шпалы я считал домом. Возможно, потому, что здесь меня ждали и были рады моей небритой рожи. Без этого даже самая крутая и дорогущая квартира с видом на океан — обычный угол, ночлежка. Да, в первое время ты будешь радоваться тому, что она есть, однако без души вскоре пропадет желание в нее возвращаться. А вид из окна уже не будет приносить столько радости. Ведь ей все равно не с кем поделиться. По этой причине...» Одинокие люди заводят себе домашних животных. И я в том числе. Именно Палыч превращал все мои логово в дом, а я, в свою очередь, спешил в них вернуться. И даже Ёж, уходя на ночную охоту, всегда возвращался ко мне, потому как чувствовал мою любовь. По той же причине я совсем не скучал по прошлому миру. Меня там никто не ждал. Моя семья теперь здесь, а, соответственно, и дом тоже. «Во! Как оставили его, так и сидит!» Прямо с порога возмутился Хлюпа. «Совсем уже со своими тернетами! «Ты чу как бабка старая?» Усмехнулся я. еще добавь, мол, в наше время такого не было». «А не было! В моё-то время!» «Ой, все Отмахнулся я от приятеля, потому как эту тему он мог разгонять до бесконечности. «Шпал! Ну что там, как успехи?» «Кое-что нашел Не выходя из визора, отозвался тот. «Бобер твой, оказывается, довольно известный айтишник. Мы с ним пообщались, и он кое-что любопытное посоветовал. Ты клавиатуру купил?» «Все, потеряли друга», — тяжело вздохнул Хлюп и опустился на пол. «Да, Палыч». В ответ еж лишь фыркнул, протопал в свой угол, где заботливый шпала расстелил для него кусок углеродной ткани и улегся там спать. «И это туда же!» Прокомментировал приятель его поступок и сам перебрался на лежанку. «Вы, короче, как хотите, а я дрыхнуть. Как говорится, не контовать при пожаре, выносить первым. Все, до завтра». «Ага, приятных кошмариков», — пожелал я товарищу и вернулся к работе. «Узнал, где он живет?» «Да это было несложно», — кивнул гигант. «Координаты я тебе сейчас скину. Ну и по нашему делу кое-что». «Но там совсем немного. Мутное дело. Такое чувство, будто кто-то специально данные подчищает. Не исключено. Вполне может быть, что не мы одни этим вопросом занимаемся». «В общем, смотри. Я там тебе, конечно, сбросил, но тем не менее. Наш первый продавец обратился к человеку, который его и заказал». А исполнитель, поняв, что продешевил, решил грохнуть обоих. «Ну и что нам это дает?» «А то, что исполнитель действовал не сам по себе. У него имеется менеджер, если можно так выразиться, посредник, через которого и оформляется заказ». «Так, а вот это уже интересно. Как его найти?» «В том и дело, что уже никак». Час назад его обнаружили с перерезанным горлом на юге города. «Опа!» — выдохнул я. «Что-то очень уж много нитей к этому югу тянется». «Ну а как ты хотел? Ведь наш последний клиент там проживал, как, собственно, и его посредник». «А покупатель у нас откуда?» «Секунду». Взяв короткую паузу, Шпала снова ушел в визор. «А, вот». Думаю, ты не удивишься. С юга, стало быть. Агу. Но не самые окраины. Скупщики вообще любят там селиться. Я, кстати, наши побрякушки там неподалеку сдавал. В те края кардиналы не любят соваться, опасный район, да и лабиринт там похлеще, чем в остальной части города. Это мы заметили, ухмыльнулся я. Раз сто в тупики уткнулись, пока до мазута добрались. Они специально так строят, чтобы меньше любопытных совалось. Ладно, с этим все ясно. Подружкам его что-нибудь нарыл? Да какое там. Говорю же, такое ощущение, будто кто-то информацию подчищает, и очень усердно. Бобер это дело подтвердил, сказал, что прямо целые куски данных отсутствуют. Не нравится мне, что ты с ним общаешься, поморщился я. Я просил тебя по-тихому про него выяснить». «Да не, он нормальный тип. Я думал, ты мне его специально подогнал, чтоб с базами разобраться». «Я и не спорю. Просто не к месту сейчас. Но это ладно, поздно уже. Надо было тебе сразу предупредить. А что там с базами?» «Кое-что посоветовал на первых порах. Мы свои потребности закроем, но от полных баз отказываться не стоит». «Цена вопроса?» «Тридцать штук». Транжеры? тихо буркнул хлюпа с лежака. «Спи вообще. С тебя никто денег не просит», — отмахнулся я. «Бе-бе-бе!» — передразнил меня он и отвернулся к стенке. Я снова обратился к шпале. «Бери, раз нужно. Я, пожалуй, тоже подрыхну немного. Чего я тебе советую?» «Я тут ружье тебе починил», — проигнорировал мой совет шпала. «Пока вы там шлялись, не пойми где». «А вот за это...» «Отдельное тебе спасибо», — ответил я и зевнул так, что едва челюсть не вывихнул. Однако изведи, дружище, спать хочется просто невыносимо. Я уже которые сутки по два часа урывками отдыхаю». «Ладно, падай», — махнул рукой гигант. «Я еще немного в сети посижу и с базами разобраться попробую». «Да вы угомонитесь когда-нибудь, нет?» Снова забормотал Хлюпа и получил от меня дружеский пинок под зад. «Поговори мне еще», — добавил я и рухнул на соседний лежак. Проснулся я от того, что Палыч тыкал мне в лицо своим мокрым носом. Ну и, как водится, без фырканья и сопения это дело не обходилось. «Отвали, скотина!» Я отстранил зверя от лица и уселся, тупо осматриваясь по сторонам. «Странно». Я почесал макушку, но ответ на вопрос, что свербел в черепушке, все равно получить было неоткуда. Дом оказался абсолютно пуст. В том смысле, что ни шпалы, ни хлюпы внутри не обнаружилось. И ведь главное, даже записку оставить не соизволили. А ты вот сиди теперь и думай. Хотя ничем подобным я себя заморачивать не стал». Поднялся, пару раз наклонился, слегка помахал руками, чтобы разогнать кровь, и подался на улицу. Мозг еще окончательно не проснулся, а потому размышлял о всякой ерунде. «Вот, например, дома здесь не запираются. Ну, попросту нет ни одного устройства, которое хоть отдаленно напоминает замок. Да и смысла от него на самом деле не сильно много. Достаточно чуть сильнее приложить ногой в стену, и ты уже внутри. Бери все, на что только глаз упадет. Но нет». «Никто даже не переживает за безопасность своих хибар, а на многих, как я уже заметил, даже жалкого намека на дверь нет. Висит себе легкая шторка, и все. Странно, особенно учитывая тот контингент, что постоянно шляется в округе. Надо бы уточнить этот момент. Я ведь помню, какие драки здесь были, когда дроиды разнесли город». Только ленивый не тащил то, что плохо лежит. Собственно, по этой причине в битвах, за нажитое непосильным трудом, вокруг царил бардак, хаос и регулярное кровопролитие. И вдруг как отрезало. А ведь всего-то и стоило возвести дома, чтобы разграничить территории. Наверняка в этом и кроется причина. По крайней мере, некая взаимосвязь прослеживается. Первым делом я посетил отхожее место, из которого пули вылетел буквально через минуту. Во-первых, глаза слезились. Во-вторых, на большее время я дыхание задерживать не умею. И так на пределах возможностей все дела заканчивал. Жуткое место. Бр. Не мешало бы помыться, но с этими делами здесь вообще тяжело. Но я не ленивый, могу и почесать там, где зудеть начало». И опять же, меньше сантиметра не грязь, а больше сама отваливается. Шучу, конечно. души не хватало просто катастрофически. От меня такие флюиды исходили, что страшно к открытому огню подойти. Благо его здесь не найти. Однако план по газификации мелкого поселка вполне смогу выполнить. И ведь это единственный момент, которым я до сих пор не удосужился поинтересоваться. А ведь если вспомнить... Калька не воняла, как дохлая псина, была вполне свежей и чистой. Выходит, что данные процедуры здесь все-таки доступны, и пора бы мне озаботиться их поиском. Я развернул на визоре карту и попытался отыскать хоть какой-то намек на помывочную. Будь то баня или общественные купели, что-то ведь должно существовать, иначе здесь давно бы началась эпидемия вшей, а чего доброго еще и чумы в нагрузку. «О, ты-то мне и нужен!» Я, наконец, обнаружил искомое. Очередная метка на карте выдала подсказку, как только я заострил на ней внимание. Надпись «Баня» однозначно намекала на то, что я нахожусь на верном пути. Я тут же задал маршрут к цели и не спеша отправился приводить себя в порядок. Заодно, пока не забыл, отправил сообщение Шпале с Хлюпой. «Содержание самое, что ни на есть простое. Вы где, охламоны?» Шпала ответил быстро. «Не знаю, кто это, но думаю, что мне должно быть обидно». Хлюпа долго соображал, видимо, подбирал слова, чтобы ответить пожестче. Но я его опередил и отправил. «Сам такой», на что получил в ответ смайлик с большими глазами. «Короче, я в баню», — отправил сразу обоим я. «Я тоже хочу», — прилетело от Хлюпы. «Сейчас подойдем», — ответил Шпала. «Удобная все же штука». Идешь себе, с друзьями общаешься, и при этом руки свободны. Отвлекаться особо не нужно, так как экран сообщений прекрасно располагается внизу и основной обзор не перекрывает. Сколько несчастных случаев можно было избежать в нашем мире, имейся у нас такое? С другой стороны, все равно бы головами в столбы втыкались. Ни одно, так другое бы придумали, чтобы занять внимание. Дураков на свете с запасом имеется, а придумать защиту от подобного пытливого ума... не представляется возможным. По-любому обходной путь найдут. Баня. Сколько прекрасного в этом слове. А запах от этого дома несло чистотой и свежестью. У меня аж все тело зачесалось, как только я вкусил этот блаженный аромат. На самом деле здесь расположился целый комплекс помывочных. Странно, что я до сих пор на них не натыкался даже случайно. Хотя в этих лабиринтах по незнанию можно весь день блуждать от нужного места, но так в него и не попасть. Вход стоил 200 денег, и я уже готов был с ними расстаться, как вдруг перед глазами вспыхнуло оповещение о новом сообщении. И пришло оно не об от кого. Меня срочно желал видеть Штекер, и, судя по всему, игнорировать его сейчас не самая лучшая идея. «За мной кто-то постоянно следит». «Я кое-что выяснил. Нужно встретиться. Срочно!» Вот так, огромными буквами, с тремя восклицательными знаками, что бы это ни значило. М да. так и буду, походу, вонять, словно стадо свиней». Пробормотал я и вовремя убрал руку от терминала оплаты. «Вот он!» — прозвучал в толпе громкий голос хлюпы. «Но я уже давно заметил нашего шпалу, который чуть ли не на метр возвышался над кишащей человеческой массой». «Ты чё, помылся уже, что ли?» – Удивленно уставился на меня приятель. «Ага. Хочешь портянки занюхнуть?» – Раздраженно ответил я. «Фу!» – сморщился он. «Вообще-то подобные издевательства над людьми запрещены международной конвенцией. Чё там, закрыто, что ли?» «Нет. Штекер требует срочной ауэдиенции». «А может... Ну его нафиг! Потерпит часок-другой?» «Может, да. А может и нет. Проблемы у него из-за нас образовались». Пишет, что за ним кто-то следит. «Эх, вот всегда так!» — хмыкнул тот. «Я помыться с первых дней здесь мечтаю. Не знал, что тут такое имеется». «Мог бы спросить...» Пожал плечами шпала. «Да я что-то как-то... Ой, все, отвали! Умный дофига стал!» «Мне чего делать?» — уточнил гигант у меня. «Да пока ничего. Если что нарисуется, отпишусь. Лады...» «Я тогда попариться схожу». «Блин, вот где на свете справедливость? Мы тут пашем, не покладая рук, а ему все плюшки!» «Не ной!» — резко осадил я приятеля. «Мы с тобой на острие атаки, можно сказать, герои. А с него что взять? Так, крыса тыловая!» «Понял?» — ухмыльнулся хлюпа, которого удовлетворила моя версия происходящего. «Угу!» — в тон ему ухмыльнулся шпала. «Идите там, геройствуйте пока!» «А я уж как-нибудь здесь через силу кайфовать попытаюсь. Обещаю не плакать над своей никчемностью». «Тьфу!» — в сердцах сплюнул Хлюпа и махнул на друга рукой. «Никакого уважения к героям! Пригрели змею на груди!» «Пошли уже, герой хренов!» Я дернул приятеля за рукав, и мы нырнули в бесконечные лабиринты трущоб.